Владимир Мигре, Книга 8, Часть 1 Новая цивилизация. Предрассветные чувства. Анастасия еще спала, а над бескрайней сибирской тайгой предрассветное небо светлело. Я в этот раз проснулся первым, но продолжал тихо лежать рядом на своем спальном мешке, любуясь ее умиротворенным красивым лицом и плавными очертаниями фигуры. Они становились все более различимы, в мягком небесном свете наступающего утра. Хорошо, что в этот раз она устроила ночлег под открытым небом. Наверное, знала. Выдастся теплой и тихой предстоящая ночь, Потому и постелила постель не внутри своей уютной землянки, а у входа в нее. Мне постелила привезенный еще в прошлое пребывание в тайге спальный мешок, а рядом устроила себе красивые ложи из сухой травы и цветов. Здорово она выглядела на этой таежной постели, одетая в тонкое льняное платье до колен, что я привез ей в подарок от читателей. Может, только при мне она его и надевала, а так могла спать и обнаженной. Чем холоднее в лесу, тем больше можно травы сухой подстелить, ведь в копне и сено и зимой не холодно. Даже простой человек, не закаленный до такой степени, как Анастасия, может спать в сене без теплой одежды. Я пробовал, но в этот раз я лежал на спальном мешке, лежал, смотрел на спящую Анастасию и представлял, как могла бы эта картина выглядеть в художественном фильме. Таежная поляна в глубине бескрайней сибирской тайги. Предрассветная тишина лишь изредка нарушается еле слышным шелестом веток на верхушках величественных кедров. И красивая женщина, безмятежно спит на постели из трав и цветов. Ее дыхание очень ровное и едва слышное. Видно только, как слегка отклоняется тонкая травинка, прильнувшая к верхней губе, когда она вдыхает и выдыхает целебный воздух сибирской тайги. Никогда раньше мне не удавалось видеть Анастасию, спящей в тайге. Всегда она просыпалась первой, а тут... Мне нравилось смотреть на нее. Осторожно приподнявшись и оперевшись на руку, рассматривая ее лицо, я задумался и стал говорить про себя. «Ты все так же прекрасна, Анастасия. Скоро будет 10 лет, как мы познакомились с тобой. Я, конечно, постарел за это время, а ты почти не изменилась, и морщинки не тронули твое лицо». Вот только появилась в твоих золотых волосах одна седая прятка. Что-то, видно, происходило с тобой необычное. Судя по масштабной кампании, развернуты против тебя и твоих идей, по высказываниям в прессе и чиновничьих структурах, что-то происходит в стане темненьких. Досадить-то они пытаются мне, а уж тебя с каким бы удовольствием достали. Да видно, руки короткие». «Только вот седая прядка все же у тебя появилась, но не портит она твоей красоты необычной. Знаешь, сейчас модно разными цветами отдельные пряди волос оттенять. Считается у нашей молодежи, что отдельно высветленные прятки это модно и красиво. А тебе и в парикмахерскую ходить не надо, она сама появилась. И шрамик от пули, в тебя выпущенный, затянулся почти. Небо предрассветное еще светлее стало» а шрамика на виске даже с близкого расстояния почти незаметна. Скоро совсем его не будет. Вот ты спишь безмятежно здесь, на свежем воздухе, в своем таежном мире, а там, в нашем мире, очень важные события происходят. Их исследователи называют информационной революцией. Может быть, благодаря тебе? Может, по велению своих душ. Люди нашего технократического мира начинают создавать свои родовые поместья, облагораживать землю. Приняли они всей душой образ твоего, Анастасия, прекрасный образ будущего своей, семьи, страны, а может быть и всего мироустройства. Они поняли тебя и сами строят это прекрасное будущее. И я стараюсь понять, стараюсь как могу, пока не понял до конца, что значишь ты для меня. Книги научила писать, сына родила, знаменито меня сделала, вернула уважение дочери, многое сделала. Но не это главное, в чем-то другом оно главное. Может быть, внутри где-то таится? Ты знаешь, Анастасия, никогда я не говорила о своем отношении к тебе. Ни тебе не говорил, ни себе. Да и вообще, за всю жизнь ни одной женщине в жизни не сказал: Я тебя. Люблю. Не говорил не потому, что совсем бесчувственный, а потому, что странными считаются слова и бессмысленными. Ведь если любит один человек другого, то должна выражаться эта любовь в действиях по отношению к любимой. Если приходится слова говорить, значит и нет настоящих ощутимых действий. А ведь действия главнее, не слова». Анастасия слегка пошевелилась, глубоко вздохнула, но не проснулась. И я продолжал про себя говорить с ней. «Я ни разу не говорил тебе о любви, Анастасия, но если бы ты попросила достать с неба звезду, то залез бы на верхушку самого большого дерева и, оттолкнувшись от последней ветки, прыгнул бы к этой звезде». Если бы полетел вниз, то падай, ухватился бы за ветки и снова к вершине полез, и снова прыгнул к звезде. Ты не просила меня звезд с неба доставать, Анастасия. Ты просила только, чтобы я книжки написал. Я пишу их. Не всегда хорошо получается. Иногда падаю вниз. Но я ведь еще их не закончил, еще не написал последние свои книги. Буду стараться чтобы она тебе понравилась. У Анастасии дрогнули ресницы, на щеках появился легкий румянец, и она открыла глаза. Ласковый взгляд серо-голубых глаз. Боже, какое тепло всегда излучают эти глаза, особенно, когда так близко они. Анастасия молча смотрела на меня, и глаза ее блестели, словно наполненные влагой. «С добрым утром, Анастасия!» «Ты, наверное, впервые так долго спала?» «Раньше всегда первой просыпалась», — сказал я. «И тебе доброго утра и прекрасного дня, Владимир!» Тихо, почти шепотом ответила Анастасия. «А мне еще поспать хоть чуточку хочется!» «Так ты еще и не выспалась?» «Выспалась! И очень хорошо, но сон!» Так приятен был сон предрассветный. Какой сон? О чем он? Приснилось, как ты говорил со мной. О дереве, высоком и звезде. А вниз падение и снова вверх стремление. Слова о дереве и о звезде. Но будто о любви слова те были. В снах часто непонятности бывают. Какая связь, быть может, дерево с любовью? Связь может быть во всем и смысл великий. Здесь чувство главное, а не слова. С рассветом день мне чувство преподнес необычайное. Пойду с ним поздороваюсь обниму его. Кого его? Прекрасный день. Подарок необычный преподнесший. Анастасия медленно встала, отошла от хода в землянку на несколько шагов. И она всегда так делала по утрам, свою своеобразную зарядку. Вот и сейчас раскинула руки в стороны и чуть вверх, секунду-другую смотрела в небо и вдруг закружилась. Потом разбежалась и сделала свое невероятное сальто. Снова закружилась, а я, лежа на своем спальном мешке у входа в землянку, любовался стремительными движениями Анастасии и думал, «Надо же, ведь не девочка уже, а как быстро, красиво и энергично двигается». Словно юная гимнастка. Интересно, а как это она почувствовала, о чем я говорил про себя, когда спала? А может, зря не признался? И крикнул. «Анастасия, а тебе не просто приснился сон!» Она сразу остановилась посреди поляны. Потом, стремительно перевернувшись к ульбите, раз, другой, оказавшись рядом, почти присела на траву, заговорила радостно. «Не просто сон!» «А чем просто? Говори немедленно, подробно очень говори!» «Ну, понимаешь, я как бы тоже думал о том дереве, которое себя, — говорил о звезде!» «А где? Скажи мне, где слова такие взял? И что рождает их? Слова такие?» «Рождают чувства, может быть?» Наш разговор прервал крик дедушки Анастасии. «Анастасия! Анастасия! Немедленно услышь меня, пойми!» Анастасия вскочила, и я быстро встал.